«Я желаю сделать письменное заявление вам и вашему начальству», – ответил я. Он снова пристально посмотрел на меня, помолчал, что-то соображая, потом вынул из портфеля лист бумаги, пододвинул ко мне чернильницу и перо и кратко бросил. «Пишите». И я стал писать заявление, адресовав его высшим следовательским органам НКВД, ведущим мое дело. Содержание заявления было следующее – В 1933 году я был арестован органами ГПУ по обвинению категорически мною отвергнутому в идейно-организационном центре народничества, оторван от литературной работы, которой исключительно занимался, пробыл почти 9 месяцев в одиночке ленинградского ДПЗ, а затем 3 года в ссылке в Новосибирске и Саратове, отбыв срок ссылки, поселился в Кашире, вел совершенно замкнутую жизнь, «Работал над большим трудом по предложению Государственного литературного музея. Никакой политической деятельностью не занимался. Ни с кем, кроме двух-трех литераторов в Москве, не встречался. Так что в настоящее время не могло быть никаких новых оснований для нового моего ареста. А между тем, 29 сентября сего года я был арестован, и вот уже более месяца жду предъявления мне обвинений». в то время как по закону таковые должны быть предъявлены не позже двух недель со дня ареста. Считая этот арест недоразумением, не предъявление обвинения нарушением закона, настоящим заявляю. Следственные органы должны либо признать совершенную ими ошибку и немедленно освободить меня, либо немедленно же предъявить статье обвинения и объяснить мне веские и убедительные с их точки зрения причины нового моего ареста, которые мне нетрудно будет опровергнуть. Объявляю голодовку, если не получу немедленно ответа на мое заявление и до исполнения одного из двух моих вышеизложенных требований. Как видите, я решил взять быка за рога, без малейшей надежды, конечно, оказаться сильнее этого чекистского животного. Но терять мне было нечего, рога его все равно уже уперлись в меня. Я был убежден, Что пришел конец, если не моей жизни, то свободе, даже эфемерной, каширской. Конечно, я знал, что животное это не выпустит меня, что со мной так или иначе, но решено покончить. Подавая такое заявление, я не ухудшал своего положения, но, разумеется, и не улучшал его. Хотя, быть может, и ускорял неизбежное. А впрочем, кто знает, быть может, это заявление и сыграло роль в том отношении, что со мною, к моему счастью, не стали торопиться». Во всяком случае, настроение мое было мрачное, и добра я ни с какой стороны не ждал. Следователь лейтенант Шепталов взял и прочел мое заявление, без всяких замечаний, кроме одного. Прочтя вслух фразу, что следственные органы должны признать совершенную ими ошибку, он подчеркнул. НКВД никогда не ошибается. Сколько раз слышал я из уст следователей эту идиотскую формулу. И сколько тысяч, сколько сотен тысяч раз слышали ее от своих следователей и другие, столь же ни в чем не повинные люди. НКВД присвоил себе один из атрибутов Ягвы, одно из свойств Господа Бога, даже несколько из них, вроде безгрешный, всезнающий, вездесущий, всемогущий. Вот только благим никак нельзя было назвать этого взбесившегося зверя. Прочитав заявление до конца, Летенант Шепталов помолчал немного, подумал и отрывисто сказал «Хорошо, будет доложено, можете идти, вас вызовут». Этот следователь мне понравился, немного речив, отчетлив, сух, каков-то будет он, однако, при допросах. Собачники меня встретили вопросами «Ну как, не били?» и удивились, узнав, что следователь был вполне корректен. Только профессор пессимистически заметил «Ничего, он еще себя покажет». Все они одним лыком шиты и одним миром мазаны. Остаток дня прошел без особых событий. Уводили на допрос, приводили с допроса. Одних целыми и неприкосновенными, других побитыми, но не резиновыми палками, а собственноручными кулаками следователя. Часов в шесть вечера сервировали нам ужин, к которому я не прикоснулся. Часов в десять отвели на оправку в уборную и умывалку. Полотенец и мыло не было, умывайся, как знаешь. Приказа ложиться спать тоже не было. В собачнике каждый мог спать на голом каменном полу, когда угодно и сколько угодно. Но мне в эту ночь спать не пришлось».